Брендон не мог уснуть, хотя Шела мирно спала в соседней комнате. Зря она пыталась обворожить его своими французскими пеньюарами. Он был весь в работе с кассетой, снятой сегодня. Только она интересовала его этой ночью больше всех женщин вместе взятых. Он раз тридцать пересмотрел отснятый материал и каждый раз смотрел его будто впервые. Движение, грация, ярость – все смешивалось в одно – Две машины убийства, направленные друг на друга, равные в силе, выносливости и сноровке. Он любовался ими и в то же время ненавидел. В дверь постучали. Журналист не сразу отреагировал, но, услышав удаляющиеся шаги, он подбежал к дверям. Никого не было. Отель Сион спал. Маленький сверток лежал на пороге. В нем было три диска и подпись. «Я держу слово. Тень». То, что открылось его глазам, добавило масло в огонь бессонницы. Он просмотрел каждый из трех дисков. Фотографии, вырезки из газет, маленькие видеофайлы, снятые скрытой камерой. Все было связано одной нитью – его отцом. Он не мог этому поверить. Отец шантажировал своих врагов тем, что похищал членов семьи, а потом присылал их по частям обратно. На одном из файлов отец предавался страшным оргиям еще в те годы, когда была жива мать. Фото, где он ради забавы стреляет по подвешенным телам ни в чем не повинных эмигрантов из Мексики, всю жизнь работавших на него и сменявшихся так часто, как только его душе было угодно, заставило захлопнуть крышку ноутбука и отодвинуться от стола. Чувство, что он прикоснулся к чему-то мерзкому, Ощущалось на его руках, глазах, душе и сердце. А злобленность на тень за эти документы была даже больше, чем за убийство отца. Сначала киллер убил отца, а теперь светлую память о нем. Он сам хотел узнать правду. Стоит ли теперь винить того, кто открыл ему глаза? Все смешалось внутри. Комната казалась ему маленькой, чтобы вместить все, что кипело в сердце. Он схватил ключ от номера, свой бумажник и выскочил в коридор. Лифт не спешил спускаться на шестой этаж, но он все же дождался его, хотя в последний момент захотел пнуть двери и пойти пешком. Зайдя внутрь, он снова пожалел, что не пошел пешком. Лифт казался ему черепахой, ползущей по тросам в цирке, но как бы часто он не нажимал кнопку первого этажа, где располагалась его цель, ресторан, поездка не становилась быстрее. Когда на циферблате появилась квадратная 2, лифт издал нежное «дзынь», и двери разъехались. Он хотел было треснуть по панели с кнопками этажей, чтобы объяснить тупой машине, что ему второй этаж не нужен. Но в этот момент увидел перед кабиной лифта жгучую брюнетку, волосы которой шелком спадали на плечи. Долго думая, входить или нет, она все же походкой кошки вошла внутрь и нажала кнопку «Гараж», расположенного этажом ниже главного. Они ехали молча. Длинное пальто, отделанное норкой, очень шло к ее длинным ресницам, которые были словно оправа для зеленых бриллиантов глаз. Она, заметив его взгляд, улыбнулась. Он хотел было что-то спросить, но двери лифта открылись, снова издав дзынь. «Это ваш этаж». «Да, спасибо», — Брендон. Слегка кивнул и вышел Все еще находясь под впечатлением От красотки Лифт с брюнеткой опустился в гараж А он пошел в ресторан Где Барман натирал стаканы Не зная чем занять себя В эту длинную зимнюю ночь Брендон попросил кофе с коньяком Бармен извинился И сказал что спиртного не держат Но лучший предрассветный кофе Сделает как надо Пока бармен Вращал турку на раскаленном песке Аромат кофе вырывался вверх И заглушал запахи духов брюнетки Духи, которые он будет помнить всю эту неделю Сочетание жасмины, ночной фиалки Алой розы и утреннего рассвета Все тонко сплетенное запахом ванили Ванили! Он подскочил, как ошпаренный И кинулся к балкончику, выходившему на парковку и гаражи Пальто и черный парик валялись под стеной В предрассветной мгле виднелся мотоцикл, который, словно яростный зверь, мчался прочь, неся своего всадника, облаченного в черное, с обтекаемым шлемом на голове. И Брэндон снова понял, какой он дурак. Все его догадки подтвердились.